Джесс, я взбегаю по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз. Вверх, вверх, вверх. Страх заставляет меня бежать быстрее, чем когда-либо. Наконец, я на верхнем этаже, напротив двери в пентхаус. Передо мной деревянная лестница, ведущая в старую комнату служанок. Я карабкаюсь наверх. Может быть, я смогу укрыться здесь? Взять себя в руки и решить, что, черт возьми, я собираюсь делать дальше? Я уже вытаскиваю серьги, кольца из уха, Сгибаю их в отмычку. Хватаюсь за висячий замок и принимаюсь за работу. Обычно я ловко справляюсь с этим, но сейчас у меня трясутся руки. И я чувствую, как один из штифтов внутри замка защелкнулся, и я просто не могу правильно нажать, чтобы сбросить его. Наконец замок поддается, и, сорвав его, я толкаю дверь. И снова быстро закрываю ее за собой. Единственное, что может меня выдать, — открытый висячий замок. Мне остаётся только молиться, чтобы они не догадались, что я зашла внутрь. Мои глаза начинают привыкать к полумраку. Я осматриваю тесное чердачное помещение, длинное и узкое, со скошенным потолком. Мне приходится пригибаться, чтобы не удариться головой об одну из больших деревянных балок. Внутри темно, лишь слабый свет луны проникает из маленьких чердачных окон. Здесь пахнет старым деревом, спёртым воздухом и чем-то животным потом или чем-то хуже, чем-то разлагающимся. Что-то мешает мне дышать глубоко. Воздух кажется густым, полным клубов пыли, которые выплывают передо мной в полосах лунного света. Такое чувство, как будто я только что приоткрыла дверь в другой мир, где время остановилось на сто лет. Я озираюсь в поисках укрытия. В тёмном углу что-то похожее на старый матрас. Кажется, на нём что-то лежит. Во мне снова просыпается то же чувство, что и внизу, когда я обнаружила консьержку. Я не хочу подходить ближе, не хочу смотреть. Но я подхожу, потому что я должна знать. Теперь я вижу, что это такое. Кто это? Я вижу кровь. И до меня, наконец, доходит. Он все это время был здесь. Я цепенею от увиденного и кричу, кричу. Кричу.